Всем привет! Меня зовут Павел Крапчетов. Я читаю свой рассказ «Рохи Софет», что по таджикски означает «доброго пути». Вместо эпиграфа. Русский, русский, ты еврей? Нет, я русский. Русский, русский, ты еврей? Нет, я русский. Русский, русский, ты еврей? Да, да, да, да, да, я еврей. «Надо же, а как похож на русского!» Ехать в Душанбе через Москву мне не хотелось, но в вокзальных кассах Краснодара сказали, что прямого рейса в город моего детства и юности нет. Посмотрев на карту СССР, я понял, что мне главное перебраться через Каспийское море. И в результате я взял билет на самолет до Оренбурга. За работу плавруком в трудовом летнем лагере для подростков мне заплатили за три месяца сполна. И в деньгах у меня стеснения не было. В Оренбурге сразу же купил плацкар до Ташкента, купил бы до Душанбе, но опять, как назло, таких билетов мне не досталось. Наверное, стоило бы волноваться, но я был спокоен. Поезд довезет до Ташкента, а там останется только около суток пути до города, где я когда-то родился и вырос». Отношения русских и таджиков тогда складывались достаточно странно. На площадях висели лозунги «Зиндабо, дусти и халки СССР», что означало «Да здравствует дружба народов СССР». Но придя после лета в пятый класс, я обнаружил, что мои школьные друзья за глаза называют таджиков немного немало мало звери. Был даже такой анекдот, в котором речь велась от лица таджика. «Почему медведи в человек? Почему волков человек? Почему даже зайцев человек?» «Почему, Саид Муродов, зевей?» «Удивительно, что такой махровый расизм не мешал никому из нас дружить со своими сверстниками-таджиками». «Внешность у меня самая, что ни на есть русская. Во всяком случае, так считала наша школьная химичка Зинаида Федоровна. Полная, невысокого роста, но с очень красивым лицом. Посмотрите, — говорила она на уроке химии, — вот у Порошина настоящее русское лицо. Ее слова я понимал так. У Порошина очень красивое лицо». Хотя, если бы я посмотрел в зеркало, то понял бы, что имела в виду химичка. Светлые волосы, но с картошкой. а бы под горшок, была бы точная копия имели из сказки по щучьему В Оренбург я осматривал на ногах, поэтому с удовольствием растянулся на своем верхнем месте в пласткарте. А в Ташкенте меня ждала засада. Касса осаждала толпа желающих добраться до Душанбе. Волнение усилилось перед самой отправкой поезда, когда стали снимать бронь. У меня в руках был рюкзак с вещами и коробка с кассетным магнитофоном, который я вез на малую родину с целью спекуляции. В конце концов, мне удалось швырнуть деньги в кассу и взамен выхватить из окошка маленький кусочек картона, что и было билетом. Я выдохнул, но судьба надо мной посмеялась. Общий вагон, куда мне удалось купить билет, был набит битком. Были заняты все места, в том числе багажные полки. На последних, как я заметил, лежал даже по двое человек. В паре окон стекла отсутствовали. Не было двери в туалет. Со всех сторон на меня смотрели черные таджикские глаза. Потесниться никто не собирался. Я вышел в тамбур. Надо что-то было делать. Сходил в вагон-ресторан, купил в три дорого три бутылки пива, одну из которых тут же выпил. План сложился сам собой. Салам алейкум, бачагони, Азиз!» – сказал я трем парням, сидевшим на нижней боковой полке. Эту фразу «Добрый вечер, дорогие товарищи!» Я часто слышал по телевизору, когда жил в Душанбе, и она врезалась в мне в память. «Как насчет пивка?» Эту фразу я сказал уже по-русски для пущей уверенности протянул им бутылки пива. «Мы выпили...» «Саламут башет!» – пришло мне в голову. «То есть, ваше здоровье!» «Надо же!» Не думал, что еще что-то помню со школьных уроков таджикского языка. Выпив пиво, парни потеснились, и мне тоже нашлось место на этой нижней боковой полке у туалета без двери. В туалет ходили часто. Когда туалет посещала девушка или женщина, кто-то из мужчин становился спиной к туалету, а мы отворачивались и всем видом показывали, что нам эти виды и звуки совершенно неинтересны. «Манба Душамбэ Рафтан!» – снова заговорил я. «Я в Душамбэ еду». Пусть эта фраза звучала почти как «Вы тоже летите этим самолетом?», но она все же внесла свою лепту в налаживание отношений между мной и парнями. Они сказали, как их зовут, я тоже назвался. Оказалось, что они ездили провожать своего друга, которому очень повезло, и он по комсомольской путевке уехал работать куда-то в Сибирь. Я поинтересовался, почему это считается везением. После этого на меня обрушилась масса информации. Комсомольская путевка давала многое. Бесплатный проезд до места работы, гарантии поселения в общежитии и получения работы, а главное – контроль со стороны местной комсомольской организации за тем, чтобы у приехавшего все было хорошо. Зачем эти парни ездили провожать своего товарища, я так и не понял. На билеты они потратили все свои деньги и теперь сидели буквально в буквальном смысле голодные. Я достал из рюкзака буханку хлеба и сыр, разделил на всех, поели. Парни стали рассказывать мне о своих каких-то делах. Я мало что понял. Хотелось спать. «Ван мундашу дам», — сказал я, и парни уступили мне место на верхней полке, где мне удалось полежать пару часов. Потом это место занял другой счастливчик. Наступила ночь. Вагон затих. В Ташкенте к составу присоединили тепловоз, и гарь сожженного топлива залетала в разбитые окна и разукрашивала наши лица. Утром я купил хлеба, сыра и пиво. Мы позавтракали, а вскоре стали прощаться. Парни сошли на каком-то полустанке, не доезжая до Душанбе. «До бездит», — сказал я. «До встречи». «Рохи Софет», — пожелали мне парни, и мы разошлись. Они в свою жизнь, я в свою. В вагоне нас осталось только два человека. Я и таджишка средних лет. Хорошо и цивилизованно одетая. То есть в платье без национальных штанов. Она как-то странно поглядывала на меня. Наконец поезд достиг Душамбинского вокзала и остановился. Я собрал свои вещички и двинулся на выход, но тачичка меня остановила. «Скажите», – спросила она по-русски, – «Вы сыну Хмедеева?» «Нет», – ответил я ей, – «у меня совершенно другая фамилия».